Литкины подруги С первых же дней после переезда Литка задружилась с лифтёршами, которые работали парами день через два и только-только начинали, задаив дыхание, с нескрываемым удовольствием вникать в межсоседские, межэтажные и семейные отношения жильцов. Литка принесла им по пакетику собственноручно слепленных пирожных картошка, неэкономно истекающих коньяком, Узнала, как кого зовут, кто за что отвечает, и начало любви было положено. И это она сделала отнюдь не по обязанности, а в силу привычки быть со всеми в хороших отношениях, и отношения эти поддерживать не только словом, но и десертом. Ну и сразу же представила свою павочку, которая, как никто, понимала важность общения и всячески его подпитывала. Сделала это Лида красиво и с выдумкой. Известная, мол, гадалка и ясновидящая, хотя потом в приватных разговорах с лифтершами намекнула, что Павочка — настоящая колдунья, добрая, но вполне способная превратиться в злую, если как следует испортить ей настроение. Так что лучше ей не перечить. «Ведьма!» «Короче, настоящая ведьма!» — вздыхала Литка. И главное, не врала. Гадать Пава гадала — А вот характер иногда был как у ведьмы. Чистая правда. Других своих приятельниц Лида тоже знакомила с лифтершами лично и придумывала каждое что-то эдакое, чтобы выделить из общего серого потока гостей высотки. Все они когда-то давно выступали с Лидой в театре оперетты. Кто пел, кто танцевал, но пятерка боевых подруг, костяк, так сказать, всегда оставался неизменным. Раз в неделю они собирались у Литки на игру в карты, и Лида своей фантазией проложила им безостановочный путь к лифту. Тяпу, например, она попросила перед первым приходом в квартиру на Калининском, еще до новоселья, надеть одну перчатку на правую руку, и когда та вошла, Алида встречала ее внизу, прямо у стола консьержа, Лида торжественно и тихо, Так, словно выдавая государственную тайну, нашептала на ухо любопытной Церберши. «Это Энгельсина. Та самая, помните, которая девочкой вручила Сталину цветы и которую он взял на руки. Это он именно с ней на той известной всем фотографии!» И Лида подсунула фото вождя с обнимающей его девочкой. С тех пор она не снимает перчатку, чтобы сохранить воспоминания. Но на самом деле зовут ее Антонина, а имя Энгельсина ей дали только на один день, когда она вручала ему цветы. И Тяпу запомнили, намертво запомнили. Лифтерши даже изображали радость и слегка отрывали зад от стула, когда она входила в подъезд, чем выражали, видимо, трепет перед ушедшим тираном. Для Надьки новенькой Лида сочинила другую легенду, что она, мол, родилась в Эмиконе, самой холодной точке земного шара, и, несмотря на страшные морозы, бегала по утрам даже зимой в купальнике вокруг дома для закалки. Однажды в особо жестокий мороз до подъезда не добежала, а замерзла в нелепой позе на тропинке. Хорошо, что ее быстро хватились». и долго дому потом оттаивали и отпаивали горячим но мизинец на ноге вовремя не согрели он почернел и отпал эта маленькая деталь глубоко засела в памяти пропускающих надю никогда не останавливали ожалели как инвалида и за глаза называли имиконом подробности этих надька конечно не знала провет то Ветку, как звали ее подруги, Лида почти ничего не придумывала. Сказала только, что она из старинной итальянской цирковой династии, что чистая правда, вышла замуж за метателя ножей и достаточно долго проработала на арене мишенью. Ну, знаете, той полуобнаженной девушкой, в которую эти ножи кидают. Однажды муж промахнулся, попал и Ветти в руку. Та... Не ойкнув, не вздрогнув, не изменившись в лице, словно это было частью номера, с усилием оторвала руку от деревяшки и гордо, с торчащим из предплечья ножом, ушла с арены. Мощнейший человек оказался в ее хрупком и нежном теле. На следующий день муж, явившись в дирекцию, перебинтованным и подраненным, написал заявление об уходе. А Эветта подала на развод. Церковая династия прервалась. Ее тоже запомнили, но дали кличку, совершенно не связанную с тем случаем. Доберманша. Уж очень она была похожа на эту породу собак. Ну и Ольга Сокольская. Литка специально при представлении откусила от ее фамилии последнюю букву, чтобы превратить ее в польку. Придумывать кроме этого ничего и не надо было. потому что Ольгу невозможно было забыть в принципе. Она отличалась изысканной красотой, которая с возрастом хоть и подрастворилась в ее зрелости, но все равно осталась достаточно заметной. Пусть и белокурые волосы перемешались седыми, а голубые глаза слегка потеряли яркость, Сокольская все равно была королевой. Всех их лифтерши узнавали сразу – и пускали беспрекословно, не спрашивая, в какую квартиру они держат путь. Лифтеры были ключевыми фигурами в подъезде. Без них какая могла быть жизнь в таких высоченных домах? Это же двадцать четыре этажа сплошного народа! Соты, муравейник! Да вдобавок ко всему, со всей округи начали стекаться пацаны, которые только и мечтали, чтобы пробраться с кем-то из жильцов в лифт и вдоволь покататься. Нигде же в городе таких домов больше не было. А выйти на двадцать четвертом этаже и порассматривать оттуда всю Москву? А плюнуть сверху и гадать, долететь да ли плевок донизу или развеяться по дороге? А крикнуть чего-то эдакое прямо отсюда, из облаков, то, чего и взрослым-то ушам стыдно услышать? А спускаться на лифте вниз, останавливаясь на каждом этаже? А нажать стоп-кран, ну, кнопку эту красненькую, и ждать, пока контёры тебя высвыбадят, приговаривая: "Ну что, пацанчик, перепугал себе дняга". То есть, повеселиться вовсю. Вот поначалу и распорядились вжке так. Одна левтёрша сидит на часах у входа, другая ездит в лифте и нажимает на кнопочки. Но быстро от этого отказались. Лифтов на такую домину по глупости и недальновидности поставили только два. Пассажирский, махонький на четверых, и грузовой чуть побольше, поэтому лифтерша занимала в кабине ценное пространство и вместе с пассажирами просто не помещалась. Спустя всего лишь месяц после заселения большинства квартир жильцы были выпущены на самотек, вернее, на самоподъем, а лифтерши засели внизу со своей вечной болтовней и сплетнями.